Повторная покупка. Клиенты, сделавшие у вас первую покупку, приносят самую разную прибыль. Кто-то из них приобретает дорогую вещь или услугу и заинтересован покупать у вас снова и снова. Другие тратят небольшую сумму денег и вряд ли придут еще. Следовательно, специалисты по маркетингу должны сосредоточить все свое внимание на самых выгодных покупателях, пришедших к вам впервые. Их цель – превратить нового клиента в постоянного. Компании считают разумным классифицировать клиентов по частоте повторных покупок. Например, компания Land's End различает клиентов по времени, когда сделано последнее приобретение, частоте и стоимости покупок. Самыми ценными клиентами являются те, которые покупали недавно, покупают часто и покупают дорогие вещи. Компаниями установлено, что чем дольше такой покупатель остается их клиентом, тем большую прибыль он приносит. Здесь задействовано четыре фактора. Во-первых, постоянный клиент с течением времени делает больше покупок, если он в высшей степени удовлетворен товаром или услугами. Как только клиенты установили торговые отношения с продавцом, они продолжают покупать его товар часто по инерции. Если их потребности увеличиваются, они покупают больше. А продавец либо предлагает ряд новых товаров и услуг, либо предлагает товары и услуги улучшенного качества. Во-вторых, стоимость обслуживания постоянного покупателя с годами уменьшается, возникает взаимопонимание, которое не нуждается в письменных договорах. Рождается доверие, экономящее обеим сторонам деньги и время. В-третьих, в высшей степени удовлетворенный покупатель рекомендует компанию, в которой он приобретает товар или услуги, потенциальным клиентам. В-четвертых, постоянные клиенты меньше обращают внимание на повышение цены. В результате всего перечисленного, компании, имеющие большее число постоянных клиентов, достигают больших успехов. Фред Рейхельд собрал сведения о компаниях с высоким процентом постоянных покупателей и сделал выводы относительно их высоких доходов. Очевидно, предприятия с более высоким процентом сохранения клиентов имеют более высокий доход — Рейхельд пришел к выводу, что компания, которая может увеличить процент сохранения клиентов на 5%, поднимает свой доход на величину от 35 до 95% в зависимости от специфики отрасли. Так как постоянные клиенты приносят компании серьезный доход, компании нередко ведут себя с ними особым образом. После выявления имен самых доходных покупателей, руководство может принять решение посылать им поздравления с днем рождения, небольшие подарки, приглашения на спортивные соревнования, концерты, выставки и тому подобное. После того, как покупатель совершил у вас повторную покупку, он переходит на следующую ступень доверия и становится клиентом. В нашей аудиокниге для описания тех, кто покупает у фирмы товары или услуги, употребляется как слово «покупатель», так и слово «клиент». Однако специализированные фирмы — адвокатские, бухгалтерские, дизайнерские — используют в своей практике только слово «клиент». Разница в том, что, во-первых, представители специализированных фирм обладают солидной информацией о своих клиентах. Во-вторых, они тратят гораздо больше времени на то, чтобы помочь им и удовлетворить их требования. И, в-третьих, их связывают длительные отношения, которые нередко ведут к взаимной симпатии и более тесному знакомству. В настоящее время, благодаря наличию баз данных, фирмы, у которых много покупателей, могут обращаться с ними как с клиентами. Сегодня, когда клиент звонит, например, в компанию по продаже одежды по каталогам, представитель компании, сидящий у монитора компьютера, видит на экране данные позвонившего покупателя — Он может спросить, к примеру, понравился ли ему пиджак, который он купил в прошлом месяце, и тому подобное. То есть эти компании рассматривают своих покупателей как клиентов и демонстрируют заинтересованность, которая не ограничивается лишь следующей покупкой. Чем больше клиенту нравится компания, тем более вероятно, что он станет расхваливать ее своим друзьям и знакомым, даже тогда, когда его мнением никто не будет интересоваться. Таким образом… Клиент становится сторонником данной компании. Самая лучшая реклама — это довольный клиент. Целью многих корпораций является получить не клиентов, а фенов, поклонников. Именно так чувствуют себя все владельцы мотоциклов «Харли Дэвидсон», когда речь заходит об этой компании и ее продукции. Люди гораздо больше доверяют мнению своих друзей и знакомых, чем рекламным объявлениям или рекламным агентам. Вопрос в том, может ли компания предпринять дополнительные шаги и стимулировать положительное мнение клиентов таким образом, чтобы они были готовы поделиться им со своими знакомыми. Можно пойти по такому пути — спросить у довольного вашими услугами клиента имена его приятелей или поинтересоваться, не согласится ли он рассказать им о компании. Зубной врач может повесить в своем кабинете объявление такого содержания. «Если вас удовлетворил уровень нашего обслуживания, мы будем счастливы, если вы пришлете к нам ваших друзей». Кроме того, компании пытаются завоевать симпатии известных людей, чтобы те, в свою очередь, рекомендовали покупателям обращаться за товарами и услугами именно в эту компанию. Чтобы еще больше привязать к себе клиента, фирма может запустить в действие программу членства в клубе», благодаря которой некоторый контингент постоянных клиентов начинает получать определенные преимущества. Идея состоит в том, что если членство в вашем клубе дает клиенту достаточное количество привилегий, то он не захочет лишиться их, начав делать покупки у другого поставщика. Существует множество типов и уровней программ членства. Одни клубы открыты для всех, в другие можно вступить только по специальному приглашению. Привилегии и цены сильно отличаются друг от друга. Мы опишем некоторые из таких программ в следующей главе. Некоторые компании идут дальше и рассматривают своих клиентов в качестве партнеров. Компании часто нуждаются в помощи покупателей в деле создания новой продукции, интересуются их мнением относительно того, как улучшить обслуживание, или приглашают их войти в группу, изучающую реакцию потребителей на новые изделия. Конечно, партнерство более характерно для отношений между коммерческими предприятиями, а не когда речь идет о рынке товаров массового потребления. Caterpillar, мировой лидер на рынке строительного оборудования, относится к своим клиентам как к самым настоящим партнёрам по бизнесу. Caterpillar всегда учитывает мнение покупателей, когда речь идет о новых моделях, маркетинговых стратегиях и политике ценообразования. Точно так же компания Johnson Controls, единственный поставщик автомобильных сидений для Chrysler, считает компанию Chrysler своим партнером. Крайслер, в свою очередь, делает все возможное, чтобы компании, выступающие в роли поставщиков деталей для его продукции, рассматривали концерн в качестве своего партнера. И, наконец, компания демонстрирует самое высокое мнение о своих клиентах, позволяя им стать держателями акций, то есть совладельцами. Существует несколько корпораций, в которых клиенты являются законными владельцами. Например, страховые компании, организованные на взаимных началах, принадлежат своим клиентам. Это не означает, что такая страховая компания делает особые скидки для своих владельцев, но в принципе так должно быть. Некоторые клиенты кооперативов также являются их владельцами. Объединение розничных торговцев, организованное оптовым предприятием с целью совместных закупок товара, предполагает, что розничные торговцы владеют акциями кооператива. Они делают закупки централизованно, через свой кооператив и получают дивиденды в соответствии с количеством купленного товара. А члены потребительских кооперативов имеют право голоса, когда решаются вопросы политики кооператива, и получают дивиденды в соответствии с объемом своих покупок. Мы ни в коем случае не утверждаем, что каждая компания должна стремиться к тому, чтобы ее клиенты превратились в партнеров, владельцев или совладельцев. Это скорее отражает отношения, которое разумные компании демонстрируют по отношению к тем, кто покупает их товары или услуги и не имеет ничего общего с юридической стороной вопроса.